Четверг, вторая неделя. Глава одиннадцатая. Кики Бергрен часто сидела в интернете. Компьютер, который она купила в Блокете, был подержанный и старый, но работал безупречно. Блокет — сеть универмагов в Швеции. Во всяком случае, достаточно хорошо для того, чтобы дать Кики возможность расслабиться. После казино она едва стояла на ногах, Но уснуть после многочасовых наблюдений за карточным столом давалось с большим трудом. Мозг слишком долго работал на полную катушку. Несколько часов за компьютером позволяли избавить обороты. Иногда Кики заходила на страницы известных людей, помечтать о жизни, какой она должна быть. На сегодня механически кликнула на сайт судоходной компании «Ваксхольмс Bulaget набрала в поле поиска Сантхамн и посмотрела расписание рейсов от зимней гавани Ставнес. В пятницу катера и лодки отчаливали через каждый час. До гавани ходил автобус, который отправлялся от шлюза в 10 минут 12 -го. Кики снова подумала о письме. Оно не шло у нее из головы всю неделю. Содержащаяся в нем информация была пропуском в лучшее будущее. Неужели она так и не решится этим воспользоваться? После смерти Кристера остается только она, и это ее шанс. Последний, положа руку на сердце. И Кики имеет на это полное право. Закуривая очередную сигарету, она решилась. Завтра же она отправится в Сандхамн. Все равно раньше выходных работы не предвидится. Можно будет задержаться там до воскресенья. За это время она успеет получить то, зачем приехала.